Развязав руки трупу, я повязал саремнём, нацепил подсумки, вставил с трупа наплечную кобуру и сунул туда пистолет. Забросил за плечи автомат. Подтащил труп к двери, оглядел зал. Всё было в порядке. Никаких следов борьбы, никаких потерянных предметов. Открыв дверь, выглянул на палубу. Никого. Вытащив труп Перевалил его за ограждение и через секунду услышал всплеск, как мне показалось, слишком громкий. Плохо, что судно стоит. Если нет течения, труп так и будет болтаться у борта. И стоит любому террористу выглянуть за борт, убитый будет обнаружен. Я выглянул за борт посмотреть, не сносит ли течение улику. Не у борта увидел большое тёмное пятно, немного отблескивающее. Это ещё что такое? Тихо звякнуло железо. Недалеко от меня на планшир легла кошка. Я бро novel тросот неё натянулся, задергался. Да никак по тросу кто-то снизу лезет. Ну не труп же. Меня зарило. Боевые пловцы, вот кто это может быть? Ладно бы итальянцы. Меня ни в таких делах собаку съели. Первыми в Европе начали готовить подводных дверسانтов. Гибель в Севастополе крейсера Крым и их рук дело. Но испанцы. На борт тихов забрался человек в прорезиненном костюме аквалангиста. Увидев меня, рванул из ножен на блузе нож. Я приложил палец к губам, тихо мол Технолог замер, так и не вытащив нож. По-английски я прошептал: "Помощь? Полиция?" Он кивнул, подёргал за верёвку, через пару минут на палубу вылез ещё один. Как мог я объяснить ситуацию? Террористов было 12, сейчас 10. Оба усмехнулись. "Да, один чуть в нашу лодку не попал", думали пассажир, убитый Но на палубе было тихо, баски себя так и не ведут. Где остальные? Главарь и с ним ещё трое на капитанском мостике наверху. Остальные кто, где, я ещё не успел узнать. Иди к себе в каюту. Сейчас ещё будут наши люди. Как бы в темноте тебя за баска не приняли и не убили. Скоро вырубим свет, будет темно. У тебя несколько минут. Ага. Заворушка намечается, надо убираться к себе. Неровен час, подстрелят по ошибке, те или другие. Я поспешил к себе. Наталья мгновенно открыла дверь, как будто стояла у стены. А может, так оно и было? Ну что там? Я снял с себя оружие и амуницию, лишь пистолет с глушителем заткнул за пояс сзади и сунул запасной магазин в карман. На борту испанская спецгруппа, я их сам видел. Насколько я понял, сейчас вырубят свет и будут мочить террористов. Надо сидеть в каюте, а то как бы не попасть под раздачу. Через несколько минут свет погас. Было темно, но где-то сверху послышалась перестрелка. Вероятно, что-то у полиции пошло не так. Я видел, что у аквалангистов оружие с глушителями. Если слышна стрельба, то Васков застать в расплох не удалось. С полчаса по кораблю в разных местах раздавались выстрелы, затем они стихли и зажёгся свет. Непонятно, чья взяла. Ходить по ночному кораблю мне не хотелось, с горяча сначала выстрелят, а потом будут спрашивать, кто. Мы улеглись на кровать. Надо поспать до рассвета, ждать уж недолго, времени 4 часа. С рассветом я направился к злополучному буфету. Для начала надо было подкрепиться и принести покушать Наташе. Набрал еды, в основном консервированной. Бутербродов уже не было. Минеральной воды и принёс всё это к себе в каюту. Нести было чертовски неудобно. Никакого пакета у меня с собой не было, в буфете тем более. Открыл банки ножов, и мы с Натальей утолили голод. Полежал на кровати, обдумывая план. Кмостику соваться не следовало. Обычному туристу там делать нечего. Стало быть, надо пройтись по судну, особенно поближе к машине, где каюты экипажа. Решено. Оружие я решил не брать, только примотал скотчем ножницы с ножом к голени. Пиджак не надевал, в бургопашней колес лучиться мешать и будет, да и баскам без пиджака сразу видно я безоружен. По коридору шёл свободно, никого не было. Спустился на нижнюю палубу, встретив лишь испуганного туриста, также как я тащившего из буфета провизию. война войной, а брюха кушать хотят. Почему табаски не позаботились о том, чтобы кормить заложников? Побоялись собрать на своём месте? А теперь, после ночного вояжа спецназа, сил у них явно поуменьшилось. Контролировать судно будет сложнее. Не встретив охраны, я дошёл до нижней палубы. Осторожно выглянул из перехода в коридор. Так и есть, торчит мужинька с автоматом. Стало дачно. Впереди него длинный коридор, он может контролировать все двери, но любого приближающегося близко не подпустит. Надо тихонько отходить, что-то придумывать, как к кому подойти, а тем временем обследовать корабль дальше. Сколько их осталось и где они? Одного я уже видел. Поднялся на самый верх, осторожно выглянул из переднего каната танцевального зала. На верхней палубе, на носу лежали убитые спецназовцы. Я их опознал по гидрокостюмам. Шесть трупов. Я не знаю, сколько их всего взобралось прошедшей ночью на корабль, я видел только двоих. Баски оказались проворнее. С пятназов пришлось хуже. Они не знали, где стоят террористы, не знали устройства судна, всех его закоулков, коридоров и переходов. Как ни странно, убитых басков я нигде не видел. А такого быть не должно. Не только же баски стреляли. К мостику я подбираться поосторожце. После ночного боя в любом приближающемся баски из это могут увидеть врага мне бы помощника по боевики дознающего да корабль на пассажиров надежды нет путёвки стоят дорого на судне лишь торговцы да успевшие урвать при приватизации как делать деньги они знают но рисковать своими драгоценными жизнями не захотят да и умения у них нет тут опыт и наловка нужны я вышел из станц зала очень неуютное помещение пустое спрятаться негде шёл по коридорам и дёргал за ручки надо же проверить каюты опа в одной из дальних кают наткнулся на убитых басков террористы их сюда сложили Подальше от посторонних глаз, выставив на обозрение лишь убитых спецназовцев. Было их четверо. Двоих я минусовал раньше. Стало быть, остаётся ещё 6 человек. Не худших 6 боевиков. Кто был похуже, вон в каюте лежат. Скоро на жаре смердетьи начнут. Шестеро на одного? Да, многовато. Надо искать помощника. Я спустился на один уровень, подошёл к своей каюте, постучал. Наталья мгновенно открыла. Ячкомокнул её вщёчку, успокоил. Жалез под кровать, достал пистолет с глушителем, то, что мне сейчас надо. Вщёлкнул в магазин, дозарядил в запасной ещё патронов. Сунул за ремень брюк. Надо идти. Без помощи изнутри, снаружи корабль не взять, а если возьмут штурмом, будут жертвы. Я не хотел быть в их числе. Стало быть, надо действовать. Я вышел из каюты и по коридорам и переходам пошёл на нижние палубы. У самой нижней, где были члены экипажа, взял в левую руку нож, а в правую пистолет. Осторожно выглянул из-за угла. Баск стоял боком ко мне, и на нём был бронежилет. Чёрт, как я в первый раз не разглядел? Может, надел позже? У пистолета с глушителем пробивное действие пули и так ослаблено, точность не же обычного пистолета, а тут ещё и бронежилет. Надо стрелять точно в голову. метров с 5-7 для точности. Выстрелить в случае промаха второй раз Баск может и не дать. У него автомат в руках. Среже точередь и всё.